Алле все-таки удалось уболтать библиотекаршу, и она дала им этот разнесчастный словарь домой. Кобольская письменность оказалась на редкость заковыристой, а сидеть в пыльных казематах знаний всем уже порядком огубленело. Развеселая пятерка притащила огромный фолиант в домик девушек. По дороге были куплены отличнейшие ароматные вкусности от мамы Засси.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 От волнения эльф даже пошевелил ухом, потом спохватился и украдкой огляделся, не заметил ли кто. — А кто у нас скульптор? — спрятала улыбку Ива. — Неизвестно. <связывая> — Душераздирающе зевнула горгулья, сверкнув клыками. Дома она всегда принимала свой истинный облик. Мы же еще недавно читали, что работали несколько мастеров, а кто что именно сделал на площади, никому неизвестно. Так и величают. Совместная работа. И что это значит? Ищите в деяниях моих! — зло спросил Грым. Знахарка, заразившаяся от Дэй, тоже зевнула, прикрыв рот ладошкой. — Ясно одно. —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 Самое главное зависит от вас. Итак, прошу всех сосредоточиться и запомнить, как первый поцелуй. Для стрелка самое важное ⁇ цель. Когда вы стреляете, есть только цель. Не тетева, не стрела, не бой вокруг, не рана или отчаяние. Цель. После того, как вы отпустите тетиву и отправите в полет стрелу, будет время оглядеться, но не когда вы стреляете. Запомнили?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 Когда нежить уже прорвалась в город, Сибериус, находившийся в изрядно поредевших рядах защитников, и создал свое самое великое заклинание — истинный свет. На картине он именно так изображен.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 Угадала, на вышивку смотришь. Чародей потянул за ворот, традиционно для восточно-лесных жителей богато украшенный. Запомни, Ива, надежнее всего то, что знаешь с детства, в магии особенно. Маг как-то излишне внимательно смотрел на девушку, от чего-то смутившись, она буркнула нечто вроде: "Понятно". Мужчина покачал русой головой и промолвил: "Так что нравится".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 Стравница уже привыкшая и полюбившая старинные легенды из уст Златка, приготовилась слушать увлекательную историю. «Да, это Анка и Мирена. Они учились в нашем магическом университете на самой заре эпохи начал». «И памятник посвящен каким-то конкретным событиям», — догадалась красавица. «Точно. События были еще какие. История вообще на редкость замечательная».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 Все могло закончиться очень печально, если бы не востроглазый Анка и верящая в предчувствие Мерена. Рассказывали потом, что на стене, а тогда она стояла вот на этом месте, они оказались одновременно. Он, потому что увидел точки на морской глади, она, потому что почувствовала неладное. Дракары неслись как почтовые гончи, обгоняя ветер.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 Никак не ожидавшие такой реакции, все тут же принялись ее успокаивать и утешать. Этот балаган продлился еще долго. Потом, наконец, его успокоилась, порадовалась за себя любимую и спросила. «Ну, а у вас какие дела?» Вот тут уже оттянулся Златко. Красочно и во всех подробностях он поведал о своей находке. «Осталось только понять, что эта надпись значит». Камень споет о славе, камень споет о юных, камень укажет ищущим. Сегодня день был определенно, Ивен. А я знаю, знаю! Запрыгала она на стуле, тот жалостливо заскрипел. И что это? Жад наш вперед подался, поинтересовался эльф. Это о статуи тех волшебников, что я сегодня видела. Травница наморщила лоб, вспоминая рассказ мага, и принялась его повторять. А почему-то решила, что это именно эта статуя. Зладко подпер щеку кулаком и с интересом, сразу напомнившим знахарке о Владигоре, уставился на волшебницу. Да, пожалуй, плечами. Давайте просто проверим.